Смерть и радость На другой день, в прекрасное, золотое, с лазурью, холодное, ароматное утро, Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи. Говорили, что вчера была в ударном порядке, сплавлена в Петербург, только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Все в Деп и чека защищены пулеметами. А вход в них для публики закрыт, однако советские автомобили всегда держатся наготове. Говорили, что из Петербурга пришел приказ в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания. Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия, и эта весть оказалась верной, но болтали и много глупостей. Выдумали шведов-англичан, уже разрушивших кронштадт и теперь делающих высадку на петербургской стороне и так далее. Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже Сиверской. Они стали так ясны, четкие и выпуклы, что, казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах. За последние четыре года я как-то случайно сошелся а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком, на покое, в гатчинской тишине и зелени, заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору. Он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком. Только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврерием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним всегда были занимательны и поучительны. Что же, почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знаний? Я узнал также, что... С весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием, узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него. Два его сына, Николай и Никита, оба ушли на Великую войну. Первый как кадровый офицер в самом начале войны, второй охотником в конце 1916 года. Оба погибли. Один от тяжелого ранения, другой от тифа через малый промежуток времени. В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды, по Гатчинскому реальному училищу и потом по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я был весь на юру, вместе со своими собаками, лошадью, медведем, обезьянкой, участием во многих вечерах концертах и кое-какими приключениями. Он писал мне о смерти обоих братьев, о том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов, он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне, в то добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше? Убить милого обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении. И я молчал почти два года. Это было нелегко. Эс иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать. Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу. Каждый день перед полуднем старик заходил за мной. Мы шли на железнодорожный Варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной, все крепнувшей польбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающим, соблестящим рельсом. Порой он говорил мечтательно. Дорогой друг мой! Завтра, послезавтра придут англичане, — оказывается, и он верил англичан, — и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка, загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах с сияющими глазами. Они принесут нам белого хлеба и английского сала и шоколаду и немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев. И опять мы всматривались в убегающую даль, точно принюхивая за десятки к запаху порохового дыма. Не дождался бедный славный эс ни своих милых сыновей, ни даже прихода северо-западной армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитинова товарища... Так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, и бросил в печку. А если отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит, я спокоен. Никого из живых, из семьи С. Мир праху его не осталось. Еще одна смерть. Рядом с нами еще в дореволюционное время город построил хороший двухэтажный дом для презрения старух. Большевики, завладев властью старушек, выкинули в один счет на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже не молода, со следами бывшей роковой красоты и сокшее в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда горевшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального, ненавистнического взгляда. Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в осендиционном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую. В промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек, и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но динатурат был сравнительно недорог. Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, вовсе карлица, в старушьем белом платочке и с лицом печальной больной старушки. Она рылась в помойке. Нам удалось побороть ее отчаянность, кое-как помыть ей руки и рожицу, и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножечко облюднила, пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собой шершавого, веснущего мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок. Но однажды едва она вошла в калитку. Как за нею следом бешеной фурии ворвалась надзирательница, ее страшные глаза метали молнии, Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изродованных кукол, и при этом она кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, даже если бы захотели вставить ни единого слова, буржуи, кровопийцы, сволочь, заманивают малолетних с гнусными целями, когда вас перестреляют паршивых сукиных детей, и все в том же мажорном тоне. Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора, вижу надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскро сколоченный из щелевок. Я понял, что тащила на детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму без молитвы и церковного напутствия. Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно, наскочила на камень, От толчка живые швы гроба разошлись, и из него выглянул наружу белое платьице и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам. Я крикнул ей, — Погодите, сейчас помогу. Захватил в доме гвоздей молоток, и кое-как неумело, криво, но прочно, заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил, — Это не Зина? Она ответила, — Точно злая сучка брехнула. Нет, другая, стерва, та давно подохла. А эту как звать? А черт ее знает, и влегла в тачку всем своим испепеленным телом. Я только подумал про себя упокой, Господи, душу неизвестного младенца, имя его ты сам знаешь. Другой женщине я бы непременно помог довести и гроб хотя бы до шоссе. Много было еще невеселого. Ведь каждый день нес с собой гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот. Пушки бухали все ближе. А с их приближением сникала с души вялая расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне «довольно». Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни, она так прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу. Сидел я часто на чердачке, на корточках, счищал сухую грязь с картофелем и размышлял, если учесть налипшую землю. Да еще то, что клуб не подсохнут, то тридцати шести пудов не выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на песону Это громадный запас, только уговор умеренно делает широкие жесты. И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный, идиотский напев. траля ля ля как радостно на свете жить так сладостно, и солнышко блестит живей. Живей и веселей.